Лук Балларда. Волшебным предметам принято давать имена, чтобы их нельзя было спутать с прозаическими предметами того же типа. Лук Балларда назван именем мальчика-воина Балларда, сражавшегося в Третьей Иберийской войне. Знание того, кем был этот Баллард и почему он взялся воевать, было утрачено с течением времени. Однако этот лук позволяет любому, кто принес в жертву любимое существо, выпустить одну стрелу и поразить насмерть выбранную цель, независимо от расстояния. После этого лук может быть использован во второй раз, только уже кем-нибудь другим и на тех же условиях.